Контекст. Глава 23. Ни в коем случае. Расшифровка стенограммы. Секретно. В засекреченное досье. Доктор Корнинг. Государство. Шифрование по классу А включено, так? Хорошо, да, включено. Дик, прости, что тебя беспокою. Мистер Ричард Рьюс. Англос-Луз Путра. Ничего страшного, Рафаэль. Чем еще можем вам помочь? Доктор Корнинг. Мы слишком уж много сейчас от вас требуем, правда? Но, боюсь, мне нужно попросить еще кое о чем. Вы транслируете репортаж от парня, которого послали в Гангелунг Дональда Хогана. Мистер Рьюз, замечательно, правда? Мы крайне вам благодарны, что вы нам его посоветовали. Мы-то ничего путного от него не ждали, и кто бы подумал, такая сенсация? Доктор Корнинг. «Прости, я не совсем понял. На моем конце расшифровалось как что-то о том, что мы его вам посоветовали, но, думаю, это...» «Мистер Рьюс, то есть ничего об этом не знаешь?» «Доктор Корнинг, неразборчиво». «Мистер Рьюс, это же один из ваших людей. Мы создали ему легенду для поездки. Наняли его как специального корреспондента. Я думал, ты это имел в виду, говоря, что мы многое для вас делаем». «Доктор Корнинг». «Нет, Дик, я совсем не это имел в виду. Наверное, нынешняя работа для меня все заслонила. Ладно, послушай, тебе, возможно, покажется, что я на тебя давлю, но...» «Мистер Рьюз, дави-дави, Рафаэль. У нас пока такая прибыль от репортажа Хогана, что можем и расщедриться». «Доктор Корнинг, тогда перейду прямо к делу. Ты знаешь, что мы проводим исследование тенденций...» Во всех крупных средствах массовой информации. Наши компьютеры говорят, что вы, вероятно, скоро задействуете в етакангских материалах мистера и миссис повсюду. Пауза на 8 секунд. Ладно, ты не сказал да, но в прошлый раз мы были правы, и в позапрошлый тоже. Мистер Рьюс, ты этого не хочешь? Объясни, почему. Доктор Корнинг: Для аудитории етаканг в настоящее время означает только одно. а нам бы не хотелось форсировать эту тему. Мистер Рьюз. У меня зарезервировано время Салмана Сара для сканализатора через час или около того. Я пошлю ятокангские репортажи на анализ. Как ты думаешь, даст он мне какие-нибудь подробности? Доктор Корнинг. Если ты не против, мне бы хотелось взглянуть на результат, проверить, совпадет ли он с моими собственными данными. Мистер Рьюз. Которые показывают, что... Доктор Корнинг. 64% удача, когда мы просчитывали в первый раз. Мы ввели кое-какие новые данные о человеческих ресурсах итаканга, и шансы упали до 50 на 50. С тех пор мы проводим пересчеты каждые 48 часов, и в настоящее время получается 73 к 27 против. Пауза на 11 секунд. Мистер Рьюз, Понятно. Ты думаешь, это может подать пустую надежду? Доктор Корнинг. Воздействие мистера и миссис повсюду почти автоматически придаст заявлению достоверность. Вы себя избавите от неловкой ситуации в будущем, а нас от множества проблем, если... Мистер Рьюз. Ладно, ладно. Наверное, снова сможем послать их на прима. Кстати, Рафаэль, когда ты попросил нас сделать на это упор, ты намекнул, что вскоре ожидается большой прорыв. Время идет, а где обещанное... Доктор Корнинг. Ах, это. У нас восемьдесят два к 18 за. Когда перевалит за девяносто, вся история выплеснется наружу. Мистер Риус, Будем надеяться, ожидание того стоит. Доктор Корнинг. Голову даю. Ладно, спасибо, Дик. Рад, что ты понял, к чему я клоню. Мистер Рьюс. Уж я-то тебя всегда пойму. Позвоню, когда будут результаты от Сала. До скорого. Доктор Корнинг. До скорого.